Эти предосторожности были предприняты не случайно. Алексей Михайлович, зная твердый и непокорный характер своего бывшего сабинного друга, боялся, что тот сумеет бежать и попытается использовать в своих целях лихого казака Степана Разина, поднявшего на Волге большой бунт. Поэтому Никон велено было содержать строго и не допускать никаких послаблений опальному патриарху. Позже Никон был переведен в Ферапонтов монастырь, а потом в Кириллов монастырь на Сиверском озере. Условия жизни в монастырской тюрьме были столь суровы, что Никон вынужден был письменно пожаловаться своему бывшему духовному чаду, а ныне злейшему врагу и тюремщику, царю Алексею. «Теперь я болен, нак и босс. Со всякой нужды килейной и недостатков сжал, руки больны, левая не поднимается, на глазах бельма от чада и дыма. Ноги пухнут». Приставы ничего не продать, ни купить не дают. Никто ко мне не ходит и милостыню просить не у кого. После этого письма в душе царя, видимо, что-то дрогнуло. Он решил больше не воевать с больным, униженным и одиноким стариком. В 1672 году, через пять лет после осуждения, Алексей Михайлович разрешил выпускать Никона из Кельи на прогулку, позволил получать ему книги и читать их безо всякого ограничения. Он даже сам стал посылать Никону дорогую еду и различные лакомства, к которым тот привык во время своей московской жизни. Никон сначала отсылал подарки назад, позже стал оставлять себе овощи, фрукты и рыбу. Но до конца жизни обоих примирение так и не состоялось. Перед смертью царь завещал своему сыну Федору просить прощения у опального патриарха, но Никон отказался простить Алексея даже посмертно. На покаянное письмо наследника престола Федора Алексеевича он ответил «Если государь здесь на земле перед смертью не успел получить прощение, то мы будем судиться с ним во второе пришествие Господне. По заповеди Христовой я его прощаю, и Бог его простит, а на письме прощения не дам». Патриарх оказался упрямей и злопамятнее царя. Несмотря на такое жестокое, даже не вполне христианское отношение к умершему государю, Семья Романовых Никона простила. Он мог вернуться из Кириллова монастыря в свой новый Иерусалим, но не успел. Никон умер 17 августа 1681 года и в столицу привезли только его тело. Царь Федор Алексеевич провожал гроб бывшего друга отца до патриаршей усыпальницы. Никон был похоронен с почестями, полагавшимися главе русской церкви, а в 1682 году по просьбе Федора Романова вселенские патриархи вернули ему и утраченный титул, он был включен в церковное поминание как патриарх. Еще одним близким к царю Алексею Михайловичу человеком был Федор Михайлович Ртищев, живший с 1625 по 1673 годы. В отличие от Никона, он был ровесником государя, родившись лишь на 4 года раньше его. Пройдя бок о бок с Алексеем почти всю жизнь, он умер за три года до кончины царя. Его служба проходила по дворцовому ведомству. Сначала Ртищев был постельничем Алексея Михайловича, а потом дворецким и дядькой-воспитателем его старшего сына, царевича Алексея Алексеевича. Для своего времени Федор Ртищев был личностью уникальной. Историк Ключевский называл его добрым человеком Древней Руси. По характеру скромный и незлобивый, он старался не лезть вперед и избегать конфликтов. В то бурное время он умудрялся оставаться в стороне от ожесточенных схваток своих современников. А жизнь Ртищева в основном известна из оставленного кем-то из доброжелательных свидетелей его поступков жизнеописания, в котором царский придворный характеризуется как «милостивый муж». В атмосфере интриг и вечной конкуренции за власть, царившей при дворе Алексея Михайловича, Ртищев удивительным образом умел воплотить в своем поведении идеал христианской этики, который сочетался в нем с прекрасным для того времени образованием и любопытством ко всему новому. Ключевский писал, что Ртищев не понимал обиды и мести, как иные не знают вкуса в вине и не понимают, как можно пить такую неприятную вещь. Для его характера и образа показательными представляются отношения с одним из знакомых, Иваном Озеровым. Ртищев некогда облагодетельствовал этого бедного и незначительного человека, содействовал получению им образования в Киевской духовной академии, лучшем учебном заведении того времени. Но затем Озеров стал завидовать карьере Ртищева и превратился в его врага. Федор Михайлович был начальником Озерова, но не захотел использовать для разрешения конфликта властные полномочия. До конца жизни своего врага он пытался усмирить его злобу и гордыню доброжелательством. Ртищев, желая примириться со своим бывшим протеже, приходил к нему домой и настойчиво стучался в дверь. В конце концов его впускали, но на слова привета отвечали бранью и оскорблениями. Федор Михайлович все это терпеливо сносил и молча уходил, чтобы через некоторое время прийти снова. Так продолжалось долго, но Озеров К огорчению Ртищева не смирился, а только озлобился. Несмотря на это, после смерти озерова бывший покровитель похоронил его на свои средства и с почетом, как хоронят старых и верных друзей. Такой оригинальный характер не мог не привлечь внимания царя Алексея Михайловича. Царь, выросший вместе с Ртищевым, тот еще в детстве попал в придворное будущего государя, очень любил своего товарища. Он ценил в нем верность. Преданность, большой ум и кристальную честность. Ртищев обладал редким умением всегда говорить правду в глаза, не оскорбляя при этом человека. Своё огромное влияние при дворе он использовал для того, чтобы мирить между собой людей, от отношений между которыми многое зависело в политике русского государства. К его мнению прислушивались и ближний боярин государь Борис Морозов, и патриарх Никон, и непримиримый спорщик Протопоп Авакум. Происходя из старинной и знатной семьи ртищев был совершенно чужд родового и чиновного тщеславия. чтобы никого не раздражать он даже отказался от боярского звания, которое царь хотел ему пожаловать как воспитателю наследника и до конца жизни оставался окольничим. при этом такие разные люди как посол австрийского императора мейерберг писавший, что еще не достигнув 40-летнего возраста, Ртищев превосходит мудростью и благоразумием всех опытных царских придворных, и русский дипломат Орден Нащекин, считавший его самым крепким из соратников царя Алексея, одинаково высоко оценивали деятельность этого человека. Даже украинские казаки, традиционно не доверявшие русским боярам, выделяли Федора Михайловича Ртищева за правдивость и обходительность с простыми людьми, и просили царя сделать его наместником на Украине, князем малороссийским. Не стремясь специально делать карьеру, Ртищев тем не менее успешно продвигался по службе. Он управлял приказами, сопровождал царя в военных походах, выполнял дипломатические поручения, занимался церковными делами и продвигал идею открытия в Москве учебных заведений с привлечением для преподавания хорошо образованных ученых из Киева. Ходили даже слухи, что Ртищев был одним из инициаторов денежной реформы, замены серебряных денег медными, как это уже было сделано во многих странах Европы. Денежная реформа провалилась, но это не снижает ее ценности. В петровское время Россия все же перешла на медные деньги. Свое неограниченное влияние при дворе и авторитет Ртищев не использовал в личных целях. Он не стал очередным царским временщиком что обеспечило бы ему до конца жизни неизменное уважение в глазах окружающих, несмотря на некоторую эксцентричность поведения. Иногда гуманизм и человеколюбие Ртищева переходили границы разумного. Так, сопровождая царя в польском походе 1654 года, он по дороге постоянно подсаживал в свою карету нищих, больных и убогих. Иногда ему самому не хватало там места, и он, несмотря на больные ноги, вынужден был ехать верхом. Во всех попутных городах он устраивал временные госпитали для несчастных и содержал их на свои личные средства и деньги, которые, вдохновившись примером такой благотворительности, давал ему царь Алексей Михайлович. В Москве Артищев встроил больницы и богадельни, а также специальные заведения для вытрезвления пьяных. Он выкупал за свой счет пленников и помогал заключенным в тюрьмах. Все это положено было делать любому человеку по норме православного благочестия, но немногие усердствовали в таком богоугодном деле так, как Ртищев. Задолго до русских просветителей и декабристов Ртищев проникся сочувствием к простым людям, в том числе к жителям провинциальных городов и крепостным крестьянам. Он подарил посадским Арзамаса свое пригородное имение, стоившее больших денег, так как арзамасцы не могли его купить, но при этом остро нуждались в огородной земле. Во время голода в 1671 году в Вологде он переслал туда обоз с хлебом, а потом значительную сумму денег, для чего ему пришлось продать часть собственной одежды и домашних вещей. Уртищевы были хорошие отношения с крепостными, для которых он установил вполне посильные барщину и оброк. Перед смертью он отпустил на волю всех своих дворовых людей – а с дочери зятя взял клятву, что те будут хорошо обращаться с завищенными им в наследство крестьянами, ибо они нам суть братья. Высоконравственные поведения и поступки Ртищева производили сильные впечатления на членов семьи Романовых, вовлекая их в благотворительность. Конечно, царь Алексей и его наследники были далеки от мысли отменить крепостное право, но по мере возможности пытались что-то сделать в пользу бедных. При Федоре Алексеевиче был возбужден вопрос о создании системы церковно-государственной благотворительности. В Москве были устроены две государственные богодельни, а после церковного собора 1681 года такие же открывались и в других городах. В окружении Ртищева была атмосфера особого благородства и человеколюбия, которая могла в какой-то степени противостоять напору чинопочитания, карьеризма и мздаимства, которые процветали при царском дворе несмотря на все усилия царя Алексея Михайловича по их искоренению. Еще одной оригинальной и яркой фигурой при царском дворе был дипломат, боярин и воевода, старший современник Кортищева и Алексея Михайловича Афанасий Лаврентьевич Орден-Нащекин, живший с 1605 по 1680 годы. Он оказался едва ли не первым представителем захудалого провинциального дворянства Пробившим себе дорогу в чванливый круг столичной родовитой знати. Это произошло благодаря тому, что молодая династия Романовых стремилась окружить себя новыми деятельными людьми, на которых можно было опереться и укрепить свою власть. Орден Нащекин был сыном небогатого псковского помещика, ведшего свой род от человека при Московском царском дворе XVI века. Но к XVII веку семья обнищала и оказалась в провинции. Поэтому Афанасию Лаврентьевичу пришлось начинать придворную карьеру с нуля. Он появился в Москве еще при царе Михаиле Федоровиче и благодаря своему уму и образованности, а также преданности государю, стал быстро продвигаться по службе, занимаясь дипломатическими и военными делами. Вершиной его служебных успехов стало время Алексея Михайловича. После длительных восьмимесячных переговоров в 1667 году, орден Нащекин заключил выгодное для России Андрусовское перемирие с Польшей, завершившее затянувшуюся 30-летнюю войну между этими странами. Вместе со славой ловкого дипломата он приобрел высокие чины и почести. Ему, скромному городовому дворянину по рождению, было пожаловано боярство. Алексей Михайлович назначил ордена Нащекина главным управителем посольского приказа с исключительным, только для него предназначавшимся титулом царской большой печати и государственных великих посольских дел оберегателя, то есть, по сути, стал первым в истории России государственным канцлером и председателем правительства. Нащекин был первым откровенным западником среди русской политической элиты 17 века. Его родная Псковская земля граничила с Ливонией, и еще в детстве он имел возможность общаться с немцами и шведами, сравнивая иноземные порядки и обычаи с русскими. Неизвестно каким образом, но Афанасий Лаврентьевич сумел получить хорошее образование. Современники утверждали, что он знал математику, латинский и немецкий языки. В молодости по служебной необходимости он выучил и польский язык. Наблюдая в своих дипломатических вояжах жизнь Западной Европы, он выделял и запоминал все хорошее, что там видел. Его коллеги по службе говорили, что Нащекин знает немецкое дело и немецкие обычаи знает же. В отличие от Ртищева, он не стеснялся жестко и нелицеприятно критиковать русские нравы и образ жизни, считая, что доброму не стыдно навыкать и со стороны, у чужих, даже у своих врагов. Такая позиция в купе с успешной карьерой и невысоким происхождением – обеспечили ему множество недоброжелателей при дворе, которые иронично называли его иноземцем. Но обвинять Щекина в низкопоклонстве перед Европейским Западом было бы несправедливо. Иноземцы, которые признавали в нем неглупого подражателя своих обычаев и манер, в то же время уважали его дипломатический талант и боялись ордена Щекина как трудного переговорщика. Острый ум и тонко развитая интуиция – позволяли ему опережать своих собеседников, подмечать их малейшие ошибки. При этом он не испытывал перед иноземцами никакого ложного пиитета, оценивая иностранных послов и политиков исключительно по их человеческим и деловым достоинствам. Алексей Михайлович уважал Нащекина за его таланты и первоначально поддерживал все его начинания в вопросах реформирования дипломатической службы и выстраивания на новой основе дипломатических отношений с другими странами. Он защищал своенравного и запальчивого Афанасия Лаврентьевича от нападок и козней других придворных и грозил его недоброжелателем опалой за вражду с канцлером. Царь, как мы уже убедились выше, даже простил ордену Нащекину бегство на запад его сына, на которого власть возлагала большие надежды, как на отцовского ученика и преемника на дипломатическом поприще. Но потом отношения царя и канцлера испортились. Виной тому была человеческая порядочность и дипломатическая честность Щекина. Он стоял за буквальную точность исполнения Андрусовского договора с Польшей, по которому Россия, попользовавшись некоторое время Киевом, должна была его вернуть прежним хозяевам. Алексей Михайлович Киев отдавать не хотел и даже считал это грехом. Он рассчитывал как-нибудь обмануть поляков или заставить их силой изменить данные условия договора. Нащокин в 1671 году отказался принять назначение возглавить посольство для новых переговоров с Польшей по этому поводу, так как всего год назад поручился полякам своим честным словом, что обещание относительно Киева будет выполнено. Царь не стал уговаривать канцлера, а 2 декабря при всех боярах милостиво отпустил и от всех мирских сует освободил явно. В 1672 году Афанасий Лаврентьевич Орден Нащекин постригся в монахе Псковской Крыпецкой пустыни под именем Антония. Последние годы жизни он занимался устройством в Пскове богодельный для нищих. Своего государя Нащекин пережил на 4 года, скончался и был похоронен в Крепецком монастыре. К числу ближних людей царя Алексея Михайловича относится и просвещенный монах Симеон Полоцкий, живший с 1628-го по 1680 год. Семён, в миру Самуил Емельянович Петровский Синтианович, родился в Белоруссии. Его прозвище происходит от названия родного города Полоцка. Как патриарх Никон и боярин орден Нащекин, он был весьма скромного происхождения. Его способности проявились еще в отрочестве и ранней юности. Начало его жизненного пути вполне традиционно для многих незнатных, но талантливых молодых людей живших на Украине или в Белоруссии, входивших в то время в состав обширного польско-литовского государства, Речи Посполитой. Самуил Петровский получил образование в высших духовных учебных заведениях, киево магилянской академии и Веленской и иезуитской коллегии, но не отказался от православной веры, что препятствовало его дальнейшей церковной карьере в католической Польше. Приняв монашеский сан и вернувшись в Полоцк, он поступил на службу учителем в школу местного православного братства. Тем временем, после очередной войны, Полоцк оказался во владении России. Летом и осенью 1656 года туда дважды приезжал царь Алексей Михайлович по пути к своим войскам, которые стояли лагерем под Ригой. Русский государь обратил внимание на молодого способного дидаскала, учителя местной школы, выступавшего перед царем по просьбе городского начальства с приветственными орациями и стихотворными панегириками. В 1660 году уже сам Семён Полоцкий побывал в Москве, которая поразила его имеющимися здесь для ученого православного монаха возможностями. Ему удалось попасть во дворец и поднести царю новый панегирик, который был милостиво принят. Через год, согласно очередному договору между Россией и Польшей, Полоцк отошел к последней и молодой православный дидаскал оказался не удел. В 1664 году он навсегда покинул родную Белоруссию и уехал в Москву, с которой и оказались связаны лучшие годы его жизни. Семен Полоцкий приехал в русскую столицу удивительно вовремя. В православной церкви царил раскол, а противостояние царя Алексея Михайловича и его бывшего сабинного друга патриарха Никона достигло апогея. В Москву явился с визитом митрополит Газы Паисий Легорит, один из наиболее авторитетных в глазах русского духовенства и светской власти представителей восточного православия. Его высокий статус решили использовать враги Никона, к стану которых окончательно примкнул и сам царь. Но Никон не стал дожидаться печальной для себя развязки, а первым нанес упреждающий удар. Неожиданно для всех, даже для своего ближайшего окружения, 18 декабря 1664 года опальный патриарх покинул Новый Иерусалим и явился в Успенский собор Московского Кремля, где заявил о своих правах главы Русской Церкви. Местное духовенство не знало, что предпринять, и царь вынужден был обратиться к Паисию Легориду, чтобы тот составил речь, доказывающую, что Никон больше не имеет прав на патриарший престол. Поисий охотно откликнулся на просьбу государя, задарившего его ценными подарками и щедро снабжавшего газскую миссию и деньгами. Но документ он составил на латинском языке, так как церковно-славянским не владел. В силу важности ситуации нужен был переводчик, исключительно хорошо владевший обоими языками. Тут и пригодился приехавший в Москву Семен Полоцкий. Со своим поручением он справился блестяще и сразу стал нужным человеком в Кремле. Его взяли на дворцовые содержания, которые он исправно отрабатывал до конца жизни, умело ориентируясь в сложной идеологической обстановке тех лет и всегда выполняет то, что от него ожидала власть. Симеон Полоцкий принимал самые активные участия и в борьбе со старообрядцами. После решения церковного собора от 7 мая 1666 года он написал обличительный трактат «Жезл направленный против сочинений суздальского священника Никиты Пустосвята и папа Лазаря, служившего в городе Романове на Волге. Через год он был переводчиком и одним из главных составителей документов собора, осудившего уже патриарха Никона. Со всеми этими сложными и разнообразными делами помогала справляться и иезуитская выучка и образование, полученные в Речи Посполитой. Но они же стали и причиной вражды, которую питала к Семеону часть придворного духовенства. Довольно большое влияние при дворе имела так называемая «грекофильская партия», возглавлявшаяся монахом Кремлевского чудового монастыря Епифанием Славенецким. Грекофилы, боровшиеся против какого-либо влияния на русскую церковь со стороны католического и протестантского запада, видели в Семеоне полоцком тайного эмиссара Папы Римского – и до конца жизни подозревали его, если не в прямом латинстве, то по крайней мере в ереси. Все это сильно отравляло Семёну жизнь, но от опасных козней врагов его спасало личное расположение царя Алексея Михайловича и других членов семьи Романовых. Царь откровенно отдавал ему предпочтение перед другими столичными книжными людьми. Недоброжелатели видели в этом результат искусного лавирования и ласкательства Семёна к власть имущим. Что, откровенно говоря, было ему, как и многим тогдашним выходцам из украинских и белорусских земель, свойственно. Но вместе с тем нельзя не признать, что Полоцкий дидаскал выделялся среди своих бывших соотечественников и местных книжников неординарными литературными способностями. Это качество не могло не импонировать Алексею Михайловичу, который и сам любил побаловаться на досуге красным словом и мог оценить чужое творчество. Царь доверил семёну образование своего наследника Алексея Алексеевича, а после его ранней кончины сделал наставником следующего царевича Федора Алексеевича. Все сыновья Алексея Михайловича, включая младшего Петра, в той или иной степени успели поучиться у Симеона Полоцкого или испытали на себе его влияние. Его ученицей считала себя и царевна Софья Алексеевна. У учителя царских детей была еще одна обязанность сочинять поэтические курьезы по разным случаям семейной жизни Романовых, стихи на именины, крестины, рифмованные подписи к портретам и иконам ангелов-хранителей членов династии. Большой известностью пользовался цикл «Эпиграмм» – подписаний икон, составленный Семеном Полоцким для сестер, сыновей и дочерей Алексея Михайловича, впоследствии дополненной подписью к портрету его второй жены Натальи Кирилловны Нарышкиной. Тексты составлены необычайно искусно и соответствуют европейской литературной моде того времени. В Европе господствовал стиль барокко, превращавший каждое литературное сочинение в аллегорическую загадку, часто понятную только сочинителю и его адресату. В заглавии каждой эпиграммы рассказывается история происхождения имени персонажа, которая отражена и в следующем за ним двустишее. Само имя лица, которому посвящено стихотворение – Читается в буквах первой строки, которые выделены крупным шрифтом. Приведем в качестве примеров подписи к иконам святых, покровителей царевичей дома Романовых. Алексей помощник. Ангел нести крест сей, ми пособляет, помощь во скорбих от Бога являет. Федор дар божий. Господь Саваов, есть то добр всех датель, дух святый даров, седьми излиятель. Иоанн – благодать Господня. Источник Водсих сих и свет свыше данный, благодать Бога изъявляет наны. Благодаря дружбе с Алексеем Михайловичем семён стал почти членом царской семьи и жил в Москве просто роскошно, на зависть многим вельможам. Не считая унижения, сопровождавшие его на родине, навсегда остались в прошлом. Будучи монахом, он не мог иметь своего дома но сумел прекрасно устроиться в находившемся в двух шагах от Кремля за иконоспасском монастыре. Здесь у него была отдельная богато обставленная келья, собственный выезд и прислуга, отличная библиотека книг на разных языках и сундук с золотыми и серебряными монетами, которыми его щедро одаривала царская семья. В нарушении всех монашеских уставов Симеон завел даже собственный погреб с винными и съестными припасами, находившийся, правда, за пределами монастыря в Китайгородской стене. От любителей полакомиться чужим его охраняли специально представленные для этого дела стрельцы. Отец Симеон ощущал себя не столько придворным монахом, сколько профессиональным писателем и педагогом. Он, отринув всякое смирение и ложную скромность, не стеснялся напоминать царям Алексею Михайловичу, а потом и Федору Алексеевичу, при которых выполнял обязанности учителя и стихотворца, о недополученных гонорарах или полагающихся за особо удачное сочинение премиальных. Семен был одним из первых полуевропейцев при дворе Романовых, которые службу и дело ставили выше чинов и формальных почестей. Несмотря на почти семейную близость с двумя царями династии Романовых, Алексеем и Федором, Семен не искал высоких церковных должностей и никогда не занимал их, оставаясь до конца жизни простым монахом. Делом его жизни было создание и развитие в России новой словесной культуры, связанной не только с церковно-славянской, но и западноевропейской книжной традицией. Именно он стоял у истоков русской поэзии в стиле барокко. Семён стремился оставить после себя не только обширное творческое наследие, но и целую литературную школу, состоящую из его учеников и последователей. Место придворного стихотворца он передал по наследству своему ученику Сильвестру Медведеву, с которым бок о бок прожил много лет в Заиконоспасском монастыре, где их покои соединялись общим коридором. Медведев на всю жизнь сохранил чувство уважения к своему наставнику. Он писал, что Семён хоть и жил как вельможа, и его день был заполнен исполнением множества придворных обязанностей, он отличался редкой трудоспособностью и рвением в литературном творчестве, и ежедневно писал в полдесть по полутетираде, то есть исписывал примерно по восемь современных тетрадных листов, а почерк у него был зело мелок и уписист. При таком трудолюбии Семён Полоцкий оставил после себя не только крупные богословские сочинения, но и несколько тысяч стихотворений, которые долгое время служили образцом придворной поэзии. Таким образом, царя Алексея Михайловича на протяжении жизни окружали не только родственники и царедворцы из числа русские родовитые знати, но и люди весьма скромного происхождения, добившиеся высокого положения при дворе и в государстве не только волей случая, но и своим трудом и талантом. Это способствовало созданию новой атмосферы не только в системе власти, но и в самой семье Романовых. Наследники Алексея Михайловича, воспитываясь под влиянием таких людей, как Федор Артищев и Семён Полоцкий, воспринимали от них то, чего порой не хватало их собственным предкам – жизненную энергию и стойкость, стремление к самосовершенствованию, интерес ко всему новому и желание использовать то полезное, что могли дать знания о других землях и народах. Перед ними открывался иной, более широкий мир, который уже не мог замыкаться в пределах старой России. И не случайно то, что именно младшему сыну царя Алексея, Петру Алексеевичу, суждено было привести реформированное российское царство в круг крупнейших европейских государств. Но этому событию предшествовала одна из самых драматичных историй, которая разыгралась в семье Романовых в промежутке между кончиной Алексея Михайловича и единоличным воцарением Петра Алексеевича. А причиной этой драмы стала борьба за власть между родными и сводными братьями и сестрами романовского клана. При этом на кону в этой борьбе стояла не только громадная страна, простершаяся от восточно-сибирской тайги до границ Польши, но и, как это ни печально, сама жизнь буквально каждого члена семьи. Сам царь Алексей Михайлович не был виноват в этой трагедии. Наоборот, он прилагал все усилия, чтобы избежать возможного неприятного развития событий. Чтобы примирить и сплотить две ветви своего семейства, образовавшиеся причине двух браков государя, от обоих из которых у него было потомство, царь попытался скрепить их двойным родством не только кровным, но и духовным. Своего старшего из оставшихся к тому времени в живых сыновей от первого брака Федора Алексеевича государь сделал крестным отцом младших детей от второй жены. Петра Алексеевича и Федора Алексеевны. При этом, когда крестили царевича Петра, его крестному отцу царевичу Федору было всего 11 лет. До этого в царской семье так не поступали. Обычно восприемниками царевичей и царевин были люди совершеннолетние. Но в данном случае царь Алексей Михайлович надеялся, что отношения крестного и крестника помогут его сыновьям в будущем избежать конфликта из-за дележа власти старший брат будет относиться к младшему, как к духовному сыну, и не сможет поднять руку на него и его мать, и наоборот, младший будет испытывать перед старшим пиитит, как перед крестным отцом, и станет ему повиноваться. Действительно, на какое-то время это решение оттянуло драматическую развязку. Но ведь Алексей Михайлович не мог предвидеть, что в спор за его наследство вступят и другие дети. Болезненный сын Иван Алексеевич, безвременной смерти которого семья ждала едва ли не ежедневно а самое главное, дочери которым государственная и семейные традиции предписывала тихо сидеть по личным покоям и надеяться на милость отца или царствующих братьев но пока в семейном доме романовых все шло своим чередом в последние годы жизни царь алексей михайлович сильно располнел и современники часто упоминают что он при этом сохранил благородную красоту черт лица Которая еще более подчеркивала одутловатость его тела. У царя была наследственная болезнь ног, такая же, как у его отца Михаила Федоровича, еще более дававшая о себе знать с годами. Недуг не только мешал царю предаваться любимым занятиям, охоте и поездкам по загородным резиденциям, но и осложнял исполнение ежедневного дворцового ритуала, предполагавшего выходы к боярам и народу. Осознавая, что конец жизни близок, Алексей Михайлович все чаще проявлял милость к другим людям, объявлял амнистии заключенным, возвращал из ссылок опальных, прощал казенные недоимки и раздавал милостыню неимущим, даже пытался помириться с опальным патриархом Никоном. Заботясь о благополучии семьи и царства, он объявил 1 сентября 1671 года, в первый новогодний день по русскому календарю того времени наследником престола старшего из сыновей. Алексеича. Алексей Михайлович скончался 30 января 1676 года на 47 году жизни, благословив перед смертью Федора на царство и взяв с него клятву не чинить вреда мачехе Натальи Кирилловне и ее детям.